Дом с фонтаном. Одну девушку убили, а потом оживили. Дело было так, что родным сказали, что девушка убита, но не отдали ее. Все вместе ехали в автобусе, но во время взрыва она стояла впереди, а родители сидели сзади. Девушка была молоденькая, пятнадцати лет, и ее отбросило этим взрывом. Пока вызывали скорые, пока развозили раненых и погибших, отец держал девочку на руках, хотя ясно было, что она умерла, и врач констатировал смерть. Потом девушку все-таки надо было увезти, но отец и мать сели в ту же скорую и доехали со своим ребенком до морга. Она лежала на носилках, как живая, но не было ни пульса, ни дыхания. Родители отправили домой, они не хотели уходить, но еще не время было отдавать им тело, предстояли всякие необходимые в нашем правосудии и судебной медицине вещи, а именно вскрытие и установление причин. Однако отец, человек, обезумевший от горя, да еще и глубоко верующий христианин, решил свою девочку украсть. Он отвез домой жену, Она была уже почти без сознания, выдержал разговор с тещей, разбудил соседку-медичку и попросил у нее белый халат. А затем, взяв все деньги, какие были в доме, поехал к ближайшей больнице, нанял там пустую скорую, было два часа ночи, и с носилками и парнишкой-медбратом, одетый в белый халат, проник в ту больницу, где держали его девочку. Спустился от охранника по лестнице в подвальный коридор, спокойно вошел в морг. Там никого не было. Нашел своего ребенка, положил ее с братом на носилки и затем, вызвав грузовой лифт, поднял свою ношу на третий этаж в хирургическую реанимацию. Он все изучил тут, пока они ждали решения вечером в приемном покое. Там он отпустил медбрата и после недолгого разговора с дежурным реаниматором, после вручения ему денежной пачки, передал свою дочь в руки врача, в отделение интенсивной терапии. Поскольку медицинского заключения при ней не было, доктор, видимо, решил, что родитель вызвал скорую и частным порядком привез больную, скорее, умершую, в ближайшую больницу. Врач-реаниматор прекрасно видел, что девочка не живая. Но ему очень нужны были деньги. Жена только что родила, тоже девочку. И все нервы этого реаниматора были на пределе. Его мама не полюбила его жену. И обе они плакали по очереди. Ребеночек тоже плакал. А тут еще ночные дежурства. Надо было искать деньги и снимать квартиру. Того, что предложил ему сумасшедший, явно, отец этой мертвой царевны, было достаточно на полгода жизни в снятой квартире. Не говоря ни слова, врач взялся за дело, как будто перед ним действительно был живой человек. Только велел отцу переодеться во все больничное и положил его рядом на койку в той же интенсивной терапии, поскольку этот больной был полон решимости не покидать свою дочь. девушка лежала белая как мрамор лицо немыслимой красоты а отец смотрел на нее сидя на своей кровати каким то странным взглядом один зрачок у него все время уезжал в сторону а когда этот сумасшедший моргал веки его разлипались с большим трудом врач понаблюдав за ним попросил сестру сделать ему кардиограмму а затем быстро вкатил этому новому больному укол отец быстро вырубился девушка лежала как спящая красавица подключенная к аппаратуре врач хлопотал над ней делая все возможное хотя никто уже теперь его не контролировал этим уезжающим взором собственно говоря этот молодой доктор был фанатиком для него не существовало в мире ничего более важного чем тяжелый интересный случай чем больной, неважно кто, без имени и личности, на пороге смерти. Отец спал, и во сне он встретился со своей дочерью. То есть он поехал ее навещать, как ездил к ней за город в детский санаторий. Он собрал какую-то еду, почему-то всего один бутерброд с котлетой посередине, только это. Он сел в автобус, опять в автобус, летним прекрасным вечером, где-то в районе метро «Сокол» и поехал в какие-то райские места. В полях среди мягких зеленых холмов стоял огромный серый дом с арками высотой до неба, а когда он миновал эти гигантские ворота и вошел во двор, то там, на изумрудной лужайке, прямо из травы, бил такой же высоченный, как дом-фонтан, одной слитной струей. которая распадалась вверху сверкающим султаном. Стоял долгий летний закат, и отец с удовольствием прошелся к подъезду направо от арки и поднялся на высокий этаж. Дочь встретила его немного смущенно, как будто он ей помешал. Она стояла, поглядывая в сторону. Как будто здесь протекала ее личная, собственная жизнь. которая уже его не касалась. Какое-то ее дело. Квартира была огромной, с высокими потолками и очень широкими окнами, и выходила на юг, в тень, к фонтану, который был сбоку освещен заходящим солнцем. Фонтан бил еще выше окон. «Я привез тебе бутерброд с котлетой, как ты любишь», — сказал отец. Он подошел к столику под окном, положил на него свой сверток, Подумал и развернул его. Там лежал странный бутерброд, два кусочка дешевого черного хлеба. Чтобы показать дочери, что внутри котлета, он разъединил кусочки. Внутри лежало, он сразу это понял, сырое человеческое сердце. Отец забеспокоился, что сердце не вареное, что бутерброд нельзя есть. Завернул его обратно в бумагу. и неловко произнес, — я перепутал бутерброд, я привезу тебе другой. Но дочь подошла поближе и посмотрела на бутерброд с каким-то странным выражением на лице. Тогда отец спрятал сверточек в карман и прижал ладонью, чтобы дочь не отобрала. Она стояла рядом, опустив голову, с протянутой рукой. — Дай мне, папа, я голодная, я очень голодная. — Ты не будешь есть эту гадость. — Нет, дай, — тяжело сказала она. Она тянула к его карману свою гибкую, очень гибкую руку, но отец понимал, что если дочка отберет и съест этот бутерброд, она погибнет. И тогда, отвернувшись... Он вытащил сверток, открыл его и стал быстро есть это сырое сердце сам. Тут же его рот наполнился кровью. Он ел этот черный хлеб с кровью. — Вот я и умираю, — подумал он. — Как хорошо, что я раньше, чем она. — Слышите меня? Откройте глаза! — сказал кто-то. Он с трудом разлепил веки и увидел, как в тумане, разъехавшееся вширь лицо молодого доктора. — Я вас слышу, — ответил отец. — Какая у вас группа крови? — Такая же, как у дочки. — Вы уверены? — Да, это точно. Тут же его подвезли куда-то, перевязали жгутом левую руку, ввели в вену шприц. «Как она?» — спросил отец. «То есть?» — занятый делом тоже спросил врач. «Жива?» «А как вы думали?» — мельком ответил врач. «Жива? Лежите, лежите!» — воскликнул милый доктор. Отец лежал, слыша, как рядом кто-то хрипит, и плакал. Потом уже хлопотали над ним, и он опять уехал куда-то. Опять было зелено кругом, но тут его разбудил шум. Дочь, лежа на соседней койке, громко хрипела, как будто ей не хватало воздуха. Отец смотрел на нее сбоку. Ее лицо было белым, рот приоткрылся. Из руки отца в руку дочери шла живая кровь. Он сам чувствовал себя легко. Он торопил ход крови, хотел, чтобы она вся излилась в его ребенка. Хотел умереть, чтобы она осталась жива. Затем он оказался все в той же квартире, в огромном сером доме. Дочери не было. Он тихо пошел ее искать, осмотрел все углы этой роскошной квартиры со многими окнами, но никого живого не нашел. Тогда он присел на тахту, а потом прилег. Ему было спокойно, хорошо. как будто дочь уже устроилась где-то, живет в радости, а ему можно и отдохнуть. Он во сне стал засыпать, и тут появилась дочь. Вихрем вступила в комнату, сразу оказалась рядом, как вертящийся столб ветра, завыла, затрясла все вокруг, впилась ногтями в сгиб его правой руки, так что вошла под кожу, сильно заколола, И отец закричал от ужаса и открыл глаза. Врач только что вколол ему в вену правой руки укол. Девочка лежала рядом, дышала тяжело, но уже не так скрипела. Отец привстал, опершись на локоть, увидел, что его левая рука уже свободна от жгута и перебинтована, и обратился к врачу. — Доктор, мне надо срочно позвонить. — Что звонить? — откликнулся доктор. — Пока звонить нечего. Ложитесь, а то и вы у меня поплывете. Но перед уходом он дал все-таки свой радиотелефон, и отец позвонил домой жене. Однако никого не было. Жена и теща, видимо, рано утром одни поехали в морг и теперь метались, ничего не понимая, где труп ребенка. Девочке было уже лучше, но она еще не пришла в сознание. Отец старался остаться рядом с ней в реанимации, делая вид, что умирает. Ночной доктор уже ушел, денег у несчастного больше не было. Однако ему сделали кардиограмму и пока оставили. Видимо, ночной доктор о чем-то все-таки договорился, или же кардиограмма была плохая. Отец размышлял о том, что предпринять. Спуститься вниз он не мог, звонить не разрешали, все были чужие, занятые. Он думал, что же сейчас должны чувствовать его две женщины, его девочки, как он их называл всех скопом, жена и теща. Сердце его сильно болело, ему поставили капельницу, как и девочки. Затем он заснул, а когда проснулся, дочки рядом не было. — Сестра, а где девочка? — Здесь лежала. — А что вы интересуетесь? — Я ее отец. Вот что. — Где она? — Ее повезли на операцию. Не волнуйтесь и не вставайте. Вам нельзя. — А что с ней? — Не знаю. — Милая девушка, позовите доктора. — Все заняты. Рядом стонал старик. За стеной кто-то. Похоже, что молодой врач. — видимо проделывал какие то манипуляции со старухой и переговаривался с ней как с деревенской дурочкой громко и шутливо ну бабуля супу хочешь какого супу хочешь мычала старуха каким то нечеловеческим жестяным голосом хочешь грибного супу с грибами хочешь ела с грибами суп! Вдруг старуха ответила своим жестяным басом, «Грибы с рогами!» «Ну, молодец!» — крикнул врач. Отец лежал беспокоился. Где-то делают операцию его девочки, где-то сидит ополоумевшая от горя жена, рядом дергается теща. Его посмотрел молодой врач, опять сделали укол, наступил сон. Вечером он тихо встал и, как был босой в одной рубахе, пошел вон. Добрался до лестницы незамеченным и пошел вниз по холодным ступеням, как привидение. Спустился до подвального коридора, пошел по стрелке, на которой было написано отделение «ПАТ-Анатомии». Тут его окликнул какой-то тип в белом халате. — Больной, вы что тут? я из морга вдруг ответил отец я заблудился как ты из морга я вышел но там остались мои документы я вернулся но где это ничего не понимаю сказал этот белый халат взял его под руку и повел по коридору а потом все таки спросил вы что встали я оживел — Никого не было. Пошел. А потом решил все же вернуться, чтобы зафиксировали. — Чудно, — ответил провожатый. Они пришли в отделение, но там их встретил матом фельдшер. Отец выслушал все его возражения и спросил. — И дочь моя здесь. Она должна была поступить после операции. Он назвал фамилию. — Да нету, нету ее, все мозги проели. Утром искали, нет ее. Всех тут раком поставили. Этот еще психбольной. Из дурдома сбежал, что ли, откуда он? — Там, в переходе между корпусами пасться, — ответил белый халат. — Да вызывай ты охрану, — опять заматерился фельдшер. — Дайте мне позвонить домой, — попросил отец. — Я вспомнил. Я в реанимации лежал на третьем этаже. Память отшибла. Я после взрыва на Варшавке сюда попал. Тут белые халаты замолчали. Взрыв на Варшавке произошел сутки назад. Его, дрожащего Басова, отвели к столу, где стоял телефон. Жена взяла трубку и тут же стала рыдать. — Ты, ты! — Где ты бродишь? Ее труп увезли, мы не знаем куда. А ты шляешься, и ни копейки в доме. Даже на такси не могли найти. Ты забрал, да? — Я... Я был без сознания. Попал в больницу, в реанимацию. — Где? В какую? — В ту же, где была она. — А где она? Где? — выложена. — Я не знаю. Я сам не знаю. Я совсем раздетый. Привези мне все. — Стою тут в морге босиком. — Это какой номер больницы? — А что тебя туда понесло? Ничего не понимаю, — продолжала рыдать жена. Он дал трубку белому халату. Тот спокойно, как ни в чем не бывало, сообщил адрес и повесил трубку. Фельдшер принес ему халат и какие-то стоптанные корявые тапки. Пожалел, видимо, живого человека. И отправил к посту охраны. Туда приехали жена и теща с распухшими, похожими старыми лицами. Одели его, обули, обняли. Наконец выслушали, счастливо плача. И все вместе стали ждать на диванчике, потому что им сказали, что их девочки сделали операцию, и она в реанимации, и что положение средней тяжести. Через две недели она уже начала ходить, Отец водил ее гулять по коридорам и все время повторял, что она была жива после взрыва. Это просто шок, шок. Никто не заметил, а ему сразу стало ясно. Правда, он молчал насчет того сырого человеческого сердца, которое ему пришлось съесть, чтобы его не съела она. Но ведь тоже было во сне. А во сне не считается.